Асфальт ясно отражал частые звуки шагов. Шла девушка, одна из несчастных. Всё нахальство, расточаемое на улицах, светилось в её глазах, подрисованных тушью. Она была ещё довольно свежа, стройна и поэтому имела естественное право заговаривать с незнакомыми. "Мужчину у гости по пирожской", сказала маленькая блудница. Он внимательно посмотрел на её лицо и вытащил портсигар. "Конечно, заговорил он, делаясь недоступным. Вы хотите не одну только по пирожскую?" Вам хочется, чтобы я взял вас с собой в ресторан, заказал ужин, вино и заплатил вам 10 рублей. Но это совершенно немыслимо, и вот почему. Во-первых, я боюсь заразиться, а во-вторых, мне недостаточно это вы хочется. Что же касается папиросы, вот, она эта финляндская папироса, 10 копеек десяток. Видите, я говорю с вами вежливо, ничем не подчёркивая разницы нашего положения. Вы проститутка, живёте в скверной, уродливой жизни. И умрёте в нищете в больнице или избитое на смерть, или сгнившее заживо. Я же человек общества, у меня есть умная, благородная, чистая жена и нервная интеллектуальная жизнь. Кроме того, я человек обеспеченный. Жизнь без контрастов неинтересна, но всё же ужасно, что есть проституция. Итак, вот папироса, дитя моё. Смотрите, я сам зажигаю вам спичку. Я поступил хорошо. Он взволнованно замолчал, боясь расстрогаться. Девушка торопливо шла дальше. Шаги её падали в тишину уверенным, жёстким звуком. Я вас презираю, вдруг сказал он, выпуская клуб дыма. Не знаю хорошенько за что, но мне кажется, что в вас есть что-то достойное презрения. В вас, вероятно, нет тех пропастей и глубин, которые есть во мне. Вы ограничены, это подсказывает мне наблюдение. Вы мелкие, не дали как вчера вы торговались с извозчиком. Вы мелкая человеческая дрянь. «А я человек!» «Ха-ха-ха!» — ха", разразился я так, что он подскочил на два фута. «Хи-хи-хи-хи-хи-хи-хе! Хо-хо-хо!» «Хо-хо!» — сказал мрак. Я плакал от смеха. Я бил себя в грудь и призывал бога в свидетели моего веселья. Я говорил себе, сосчитаю до десяти и остановлюсь, но безумный хохот тряс мое тело, как ветер иву. Он сдержанно пожал плечами и рассердился. Послушайте, это неприлично. Смотрите, прохожие остановились и показывают на вас пальцами. Глаза их делаются круглыми, как орехи. Уйдёмте. Я люблю вас, стонал я, ползая на коленях. Позвольте мне поцеловать ваши ноги, солнце моё. Он не слушал. Он презрительно отвергал мою любовь так же, как отверг бы ненависть. Он был величествен, он был прекрасен. Он смотрел в глаза мраку, призывая восход, жалкую струю мутного света убить сунцу ночи. Тогда я убил его широким каталанским ножом. Но он воскрес прежде, чем высохла кровь на лезвии, и высокомерно спросил, чем могу служить. Изумлённый я стал душить его, стискивая пальцами тугие воротнички, а он тихо и вежливо улыбался. Тогда пришла моя очередь рассердиться. «Пропадай, чёрт, с тобой!» — закричал я. «Бриллианты, телячьи ножки! Хо-хо-хо!» Он повернулся три раза, сделал к Никсон и вдруг расплылся в широчайшей сладкой улыбке. Она дрожала в воздухе, чёрная, как лицо негра. Потом посветлела, тронула крыши и купола церкви розоватыми углами губ, опустилась бледным туманом и проглотила город. Интермедия. Я человек ленивый, и для того, чтобы раскачаться записать что-нибудь, должен пережить или услышать настоящее событие. Каждый понимает это слово по-своему. Я предпочитаю означать им всё, что мне нравится. С этой и, по-моему, единственно правильной точки зрения хороший обед событие. Точно так же я назову событием встречу с человеком, одетым в красное с головы до ног. Это было бы ново, мило, а значит и занимательно. В один из осенних вечеров я вышел на перекрёсток двух плохо освещённых грязных улиц, населённых рабочими и жуликами. Я не знал, зачем и куда иду, мне просто хотелось двигаться. Деревья чехоточного бульвара сонно чернели у фонарей. Жидкий свет окон пестрил тьму. Пустынные тротуары напоминали заброшенные дороги. Сырой воздух холодил щёки, в переулках и под арками ворот скользили беззвучные силуэты. Вдали над вокзалом сиял белым пламенем электрический шар, одинокий глаз тьмы, мёртвый свет, придуманный человеком. Ничто не нарушало печали и оцепенение ночи. Жители квартала сидели за гнилыми стенами. Одиночество бродяг для них было роскошью. Они уважали людей, имеющих собственные кровати. Я шел, покуривая и мурлыкая. Мне было хорошо. День, поэзия инфузории, умер на Западе в семь часов вечера. Я похоронил его. Я справлял его тризну прогулкой и легкомыслием. Ночь — царственное наследие дня. Стотысячный чулок скреги, умершего с голода. Я люблю твой чёрный костюм, джентльмен, и презираю базарную пестроту. Вы знающий меня, простите это маленькое невольное отступление. Я шёл минут 5 по тротуару и вышел на перекрёсток. Здесь неподвижно и деловито стояла женщина, держа в руках большой чёрный предмет.